Глава двадцать четвёртая. Лейвы. Он остановился возле нашего столика. Надеюсь, вы уже позавтракали? Мы с Мирой переглянулись. Наши тарелки были лишь наполовину пусты. Но, насколько я знала, Тар не стал бы звать нас просто так. Что ж, тогда прошу за мной. Он указал в сторону выхода. А куда? Напряглась Мирая. Вы у нас опоздавшая. Дрохи Вайн любезно ей улыбнулся. «Прибыли, так сказать, к концу года. Но совсем без вступительных испытаний тоже нельзя. Но не переживайте, это просто формальность. Ваша стихия уже всем известна. Осталось лишь выяснить её уровень». «Меня он, похоже, вообще не заметил». «Простите», — пискнула я, хлопая ресницами. «А мне с вами тоже идти?» Он поморщился. «Конечно. Процедура вступления едина для всех». И не забудьте вуаль опустить для его Венетта. Не надо раньше времени отпугивать возможных претендентов. Вот гад. Так завуалировано меня ещё не оскорбляли. И пусть внешность сейчас была не моя. Амары в цитадели особо постарались, чтобы вид у меня стал непримечательный и неказистый. Но всё же слова Дрохи Вайна очень задели. Разумеется, ответить тем же я не могла. Просто поджала губы, одёрнула вуаль и нарочито неуклюже начала вылезать из-за стола. Задела угол бедром, ойкнула, будто от боли. Стол пошатнулся, и стоящий на краю стакан с местным какао опасно накренился. Миг, и стакан полетел на стол, а густой коричневый напиток устремился прямо на брюки дрохивайна. «Осторожнее!» — взвизгнул всегда учтивый и хладнокровный тар. Взмах рукой, и стакан вернулся в устойчивое положение. Эх, быстро среагировал. Моя месть не удалась. Я рассыпалась в извинениях. «Ой, простите, пожалуйста, я такая неуклюжая. Давайте вас вытру». За неимением платка натянула рукав на ладонь и полезла размазывать редкие капли, всё же украсившие белую манишку Дрохивайна. «Успокойтесь». Он брезгливо отбросил мою руку. «Следуйте за мной». Парой манипуляций он убрал какао с одежды. А я поставила себе мысленную галочку. Может, Ардрохивайн и опытный маг, но я круче. Потому что такие вещи могу делать мысленно, а ему нужна помощь пальцев. На самом деле, это зависит не от уровня магии, а от особого таланта. А он либо есть, либо нет. И если нет, то ему нельзя научиться, хотя все пытаются. Канере говорила, что дар творить магию движения и мысли даётся не всем только избранным. Мы с ней и ещё пара советников входим в число этих счастливчиков. Ректор Делионарис, пожалуй, тоже, как ни печально это осознавать. А вот дрохивайн нет. И данный факт вызвал на моих губах злорадную ухмылку. Хорошо, что я была уже в чадре. Не хотелось бы, чтобы кто-то заметил мои эмоции. Вслед за Таром мы вышли на улицу. Дорогу я уже знала. Накрутила головой и восторгалась, как в первый раз. Мира, наоборот, всё больше молчала и напряжённо сжимала мою ладонь. Возле арки с горгульями Дрохивайн приказал нам остановиться. «Сначала вылей, вымирая», — пояснил он. «А что надо делать?» Она бросила на горгульей насторожённый взгляд. «Просто пройти подарка и всё. Эти горгульи укажут ваш уровень». Мира повернулась ко мне. За густой вуалью я не видела выражения её глаз, но по колебаниям мауры чувствовала, что она очень волнуется, а потому пожала её руку, чтобы подбодрить. «А можно мы вместе?» — спросила я. «Нельзя, только по очереди». «Ладно», — выдохнула Мира и отпустила мою ладонь. «Я пошла». Рядом с Аркой, да и в целом во дворе, в этот час никого не было. Так что, кроме нас, Дрохивайн, никто не видел то, что случилось. Вернее то, что ничего не случилось. Мира прошла подаркой и встала с той стороны, но ни одна горгулья даже не шевельнулась. Лишь замковый камень, определяющий стихия, на секунду подернулся дымкой. Что за ерунда? побледнел Дрохивайн. А ну ещё раз пройдите. Мира повиновалась, теперь уже гораздо смелее. И снова горгульи не среагировали. «Нулевой уровень?» Нервным жестом Тар промокнул пот на лбу. «Да быть того не может. А ну, давай ты!» Забыв про вежливость, он подтолкнул меня к арке. Едва не насвистывая от удовлетворения, я прошлась по дорожке. Замковый камень полыхнул слабым зелёным свечением. Одна горголья расправила крылья, вторая чуть шевельнулась. «Стихия земли?» «Первый уровень, но с перспективой. Всё как задумано». «Хм, работает». Непонимающе нахмурился Дрохивайн. «Влей вымирая, прошу ещё раз». Минут десять он гонял миру туда-сюда, периодически заставляя и меня дефилировать подаркой. Но итог оставался всё тем же. Горгульи отказывались определять уровень магии у Мары Тьмы. «Для меня это тоже стало неожиданностью». «Я думала, что с ней будет как и со мной. Станут все семь горгулей». Но допустить, что у мира нулевой уровень, не могла, потому что своими глазами видела, как она превратила гоблина в пепел. «Ладно». Наконец сдался Дрохивайн. «Возможно, артефакт сломался. Прикажу провести диагностику. Пока все свободны». Махнув рукой, он отправился в сторону главного корпуса. Уж не ректору ли докладывать побежал? Стоило так подумать, и от дерева, стоящего позади арки, отделилась знакомая тень. Надо же, а вот и Раунин Делионари собственной глубоко уважаемой персоной. Интересно, как долго он там стоял и как много видел? Мне стало досадно, что я сразу его не заметила. Слишком увлеклась собственными мыслями. Нельзя терять бдительность, Инна, нельзя. Но вопреки моим опасениям, ректор к нам даже не подошёл хотя и бросил в нашу сторону задумчивый взгляд, а сразу направился следом за Дрохи войнам. «И что нам делать теперь?» Мира растерянно огляделась. Над её головой мигнул шар. «Вот сейчас и узнаем». Я прищурилась в ожидании подлости, потому что ничего хорошего от наших летающих надзирателей не ждала. Интуиция не обманула. Мой шар тоже начал мигать, а затем мы услышали голос которые дублировали оба шара. «Лейва Венета, Лейва Мирая, пройдите в пятую аудиторию. Вы опаздываете на урок». «Как это?» Глаза мира стали размером с блюдца. Я узнала голос Мериона. Похоже, первый урок, который нас ждал, был медитацией. В общем, нам временно повезло. Поскольку определить уровень мира оказалось невозможно, а наставников для стихии тьмы, как в своё время для стихии света, в Академии не было, то ректор своим высочайшим указом позволил нам попасть на один факультет. Это был факультет стихии Земли. Из знакомых Таров за первый учебный день я увидела только Мериона и Дрохи Вайна. Первый у всех факультетов вёл медитацию, а второй — историю и этикет. Кроме их имён, пришлось аккуратно записать в тетрадку имена декана и ещё нескольких таров. А нашим куратором и учителем по управлению стихией стал маг Земли Йорхан Кларс. Нордический блондин с пронзительными светло-голубыми глазами, совсем не похожий на смуглого и кореглазого Октора из Цитадели. Если от Октора исходило тепло, то этот Йорхан мог заморозить взглядом. И это ещё раз заставило меня отметить огромную разницу между королевскими магами и магами цитадели. Смогут ли они когда-нибудь найти общий язык? Сомневаюсь. К концу учебного дня мы с Мирой хотели лишь одного — расползтись по своим комнатам и уснуть. И пусть сейчас я довольно легко садилась в нужную позу для медитации и по первому слову Тара демонстрировала крошечный тусклый резерв, всё равно очень устала. Нам пришлось выдержать любопытство однокурсниц и перешёптывание со смешками. По Академии расползся слух, что одно из новеньких — редчайшая стихия тьмы, но её уровень так мал, что даже горгульи его не учуяли. Это вызвало волну сплетен и домыслов, а ещё кассых взглядов и ядовитых смешков. «Забей!» — шепнула я Мире на одном из уроков. Уж слишком настойчиво её разглядывали Лейвы за соседними партами. Кто-то даже бросил ей в спину бумажный шарик. Он упал возле моей ноги, так как сидели мы вместе. Я нагнулась и подняла. «Лево венетта Тут же прозвучал над головой ледяной голос Тарах ларса «Вы что-то потеряли?» «Нет, Тарх Лаарс». Я с испуганным видом вскочила и вытянула руки по швам. «Дайте сюда». Он протянул ладонь. «Живо!» Сила его приказа была такова, что ни одна Лейва не смогла бы сопротивляться, а я и не стала. Жалобным с отдала ему шарик. Хотя мне самой было любопытно, написано там что-то или нет. Тарх Ларс не обманул моих ожиданий. Развернул бумажку, пару секунд смотрел на неё, при этом его лицо оставалось бесстрастным. Затем обвёл весь класс нечитаемым взглядом. Я заметила, как все лейвы одна за другой вжимают головы в плечи. «Что ж, лейва Беллиеза, раз у вас много свободного времени на уроках, значит, вы отлично знаете материал. Продемонстрируйте ваше умение Девушка, сидящая наискосок от мира, нехотя поднялась. Из подвале сверкнул враждебный взгляд, предназначавшийся мне. «Я не смогла удержаться», — ответила тонкой улыбкой. Это была та самая Лева, которая больше всех в классе обсуждала случившееся возле арки. Похоже, мы с Мирой нажали первого врага. Кстати, я ведь ещё не спросила, кто её соседка по комнате.